Глава двадцать третья Валерий Козырев сидел в отдельном кабинете небольшого элитного ресторанчика, пил минералку, нервно поглядывая то на накрытый стол, то на часы. Сапог чертов, вечно опаздывает. Гость явился минут через сорок после назначенного времени, спесиво кивнул Козыреву, сел за стол, потер в предпушении руки. Не ел нормально, наверное, неделю, произнёс он слишком жидким голосом для довольно крупного тела и до смешного узкими плечами. Милости прошу, сделано улыбнулся адвокат. Он долго ждал, пока процессное сошествие сойдёт на нет. Гость наконец стал, делая передышки, курить сигары, временами мельком поглядывая на Козырева. Давай этим самым разрешением на начало разговора. Ну, так что? Кирилл Святослапович заговорил тот заискивающе: "Мы можем обсудить моё, так сказать, предложение". Ты про что? Всё про Лабу эту. И что ты хочешь? Чтобы её отпустили на несколько дней под подписку, а не выезди. На основании чего? Мать у неё умирает в больнице. Обширный инфаркт. Если для дела надо умрёт, это не повод. Корнеева убийца, видно, общественного деятеля. Какая подписка? Я удивляюсь, ты сам что ли не соображаешь? Тогда без подписки. Ей самой плохо с сердцем. Её переводят в больничку, по дороге она исчезает. И каким же образом она исчезает? Конваир, получив от неё взятку, помогает ей бежать. Позже будет улечён, но настолько позже, что идиотская идея. Ради чего, по-твоему, я стану рисковать своей должностью, положением, всем прочим? Как тебе в голову пришло с этим ко мне обратиться? А если вот так? Козырев подсунул собеседнику крошечный листок бумаги. с аккуратно выписанной внушительной суммой тот задумчиво посмотрел речь идёт, я полагаю, о практически мировом скандале побеге за рубеж, политическому убежищу, уводе серьёзных средств и имущества известной семьи, я бы сказал, династии безумие, чистое безумие И всё списать на одного конвоира. А почему нет? Да потому Кирилл Святославович достал из нагрудного кармана золотую ручку, передвинул к себе клочок бумаги и аккуратно прилепил к написанной сумме ещё два ноля. Однако, задохнулся Козрев, я не уверен, что смогу столько достать. Зато ты уверен в то, Что тебе-то нужно? Значит, достанешь? хохотнул Кирилл Святославович. Слушай, скажи честно. Тут дело в бабе, или действительно покойника её хорошо обеспечил? Так что ты семью свою кинуть хочешь? Что есть семья? философски произнёс Козырев. Несколько чужих людей, скованных цепью тягостных обязательств. Так, по сути, — Думаешь? А что? — Может, ты и прав. У вас, адвокатов, мозги, конечно, варят, только сволочи вы порядочные. Захохотал он и посмотрел на часы. — У меня встреча. Все. Звони только по тому телефону и в случае полного порядка. Понял? Чиновник выплыл из кабинета. Козырев налил большой фужер коньяка, выпил залпом. Лишь потом решился придвинуть к себе клочок бумаги с дорисованными нолями. Ах ты, суполоч непорядочная, прошептал он, быстро встал, надел на лицо непроницаемое выражение и вышел из кабинета. Деловая встреча с адвокатом завершилась. Он ехал домой, ни на минуту не прекращая финансовых расчётов. Изъять быстро такую сумму действительно сложно. Обошёл в спальню, чтобы переодеться, и с неудовольствием обнаружил, что Варвара, как это часто бывает, валяется среди бела дня в постели. Чёрт. Хоть бы в какую-нибудь парикмахерскую пошла, что ли. Ему необходимо подумать в покое. Чего это ты в такую рань? зевнула она. Нужно подготовиться к процессу. Он открыл шкаф и достал чистую пижаму. Мне кажется, или от тебя действительно пахнет кониейком? Да. У меня была встреча с Пазньковым в ресторане. Хорошая у тебя работа, потянулась Варвара. Он посмотрел на неё с явным отвращением. Это, видимо, нервы, но в последнее время она казалась ему просто отталкивающей. У тебя тоже? про Барматалон и хотел пройти в свой кабинет. — Нет, не уходи, — сказала она. — А знаешь, что мне про тебя сказали? — Что ты дешевок любишь. — К шлюхам на папиных вечеринках приставал? — Кто сказал? — Неважно. — Так ты приставал? — Как раз важно. — Видимо, сказал тот, кто наверняка был на этих вечеринках и в дешевках знает толк. — Вообще-то да, — задумчиво произнесла Варвара, — так получается. Иначе откуда ему знать? — Так кому ему? — Ладно, не твое дело. Ты все равно правды не скажешь? — Не мое, — говоришь. Вот и я так отвечаю, когда мне рассказывают, что ты спишь с Фроловым. И вроде со Степановым. И еще бог знает с кем. — Слушай! — Слушай! вскочила встрепанная Варвара. — Ты что, решил мне все сплетни пересказать? — Тогда и я расскажу, что ты к Виктории Папиной лез, каких-то стриптизерш обихаживал. — Да если это правда, слушай, ты адвокат великий. Ты как пришел к нам без штанов, так без них и уйдешь. Я давно ждал благодарности за все, что для вас с матерью сделал. Неизвестно, кто сейчас был бы вдовой Коврова, если б я не отслеживал ситуацию. Если хочешь знать, я даже не раз говорил с тестем на эту тему. В смысле, семья это главное. Он, возможно, меня понял, а вот ты слишком тупая, чтобы понять. Димка Фролов, который тебя с какой-то целью против меня настраивает, он как бы он сам не нарвался на собственную подлость. Кстати, шлюхам проходу не даёт именно он. Так что с таким шкафом, как ты, он может спать только из деловых соображений. Думаю, уже бумаги готовит, чтобы тебе подсунуть, когда ты ничего не будешь соображать. Горничная, услышав пронзительный визг хозяйки в спальне, быстро ушла в свою комнату и закрылась изнутри. Варвара будет орать часа два. И потом ей лучше на глаза не попадаться.